Глава 4. Обо всех этих делах, о погребении престарелой госпожи Назаман, о вскрытии извещения о том, что при этом обсуждалось, господин Глачки, насколько известно протоколисту, понятия не имел во всяком случае ко времени так называемого допроса. Господин Глачки вынужден был, разумеется, объяснить посетителю причину вызова. Сделал он это неохотно и не раз и не два, Высказал просьбу сохранить их свидание в секрете, хотя речь шла о деле весьма обыденном, и никакой надобности скрытничать не было. Каждый француз, читающий газеты, мог еще два дня тому назад прочесть о том, сообщения, которое не преподносилось даже как сенсация, так мало придавали этому значения. «Фигаро» среди ежедневных полицейских сводок поместила всего-навсего заметку в несколько строк – Но, оглядываясь назад, этому приходится лишь удивляться, на сей раз пресса в известном смысле дала маху. Очевидно, дело представлялось газетам столь незначительным, что они послали к месту происшествия самых неопытных репортеров любой более или менее тертый журналист, пусть даже без особенно обширных литературных познаний, узнав имя жертвы, новострелбы уши. Во всяком случае, полиция, уголовная или тайная, оказалась на сей раз более зоркой, чем пресса. Быть может, господин Глачке пустил в ход всего лишь древний как мир полицейский трюк просьбой о конфиденциальности часто ловят допрашиваемого на удочку, добиваясь показаний, которых тот в противном случае не дал бы. Подобная игра на тщеславие в отношении такого человека, как дартес была более чем неуместной, но откуда мог это знать господин Глачке? Да и протоколист, для которого проблема дартеза в ту пору была еще чем-то новым и никакого личного интереса не представляла, не подозревал об этом. Он сидел в своей душной кабине и прежде всего следил за работой магнитофона. Неуклюжие избитые приемы господина Глачки от нити не привлекли его внимания. Однако, прослушивая запись, он заинтересовался беседой и насторожился. Главное при прослушивании становится ясно, что Дартез разыгрывает простачка, будто бы не понимающего приемов господина Глачки, и это с первых же слов дает ему перевес над господином Глачки. По-видимому, это обстоятельство и привело господина Глачки в ярость, и он, как и следовало ожидать, вообразил, что имеет дело с человеком подозрительным и опасным, все непременно что-то скрывающим. Только этим и объясняются те поистине смехотворные и к тому же обременительные для государства меры, которые предпринял господин Глачки после допроса. Протоколист многое бы дал, чтобы присутствовать при допросе, однако так уж сложилось, что воспроизвести эту сцену он может лишь акустически или же по сделанным с пленки записям, фотокопии которых, разумеется, были посланы в Центральное управление. Но даже прослушивание пленки дает ясное представление о разыгравшейся сцене. Ни разу в тоне Д'Артеза не удалось уловить и тени иронии, что-то и дело напрашивалось бы, если бы вы попросту прочитали протокол. Он чрезвычайно внимательно выслушивал сообщения и вопросы господина Гулачки, чем только вызывал его раздражение. Он и на вопросы отвечал вежливо, чуть снисходительно небрежным тоном, как бы говоря, «Разве вас может интересовать подобная дилетантская информация?» При этом он каждый раз так далеко отходил от сути вопроса, раздвигая тему беседы до беспредельности, что господину Гладчике стоило огромных усилий не потерять почву под ногами. Дортезу, вне всякого сомнения, было известно, что их беседа записывается на пленку – Ныне протоколист совершенно в этом убежден. И не только потому, что, по словам Ламбера, каждый, конечно, принимает в расчет, что его подслушивают, в этом можно усмотреть чудачество. Но тут произошел пустячный инцидент, который как будто подтвердил догадку. Когда так называемый допрос был окончен, о чем можно было судить не столько по репликам, но и по шуму отодвигаемых стульев, Когда оба господина встали, протоколист выключил магнитофон и прислушался у двери, ведущей из кабины в небольшую комнату, где стоял его письменный стол. Через эту комнату оба, Дортес и господин Глачки, должны были непременно пройти. Разумеется, господин Глачки проводил посетителя до самых дверей канцелярии, не переставая благодарить за любезность. Когда они прошли, протоколист приоткрыл дверь и, глядя им вслед, «Видел, как они шли через приемную, где секретарша печатала на машинке. Естественно, он видел их только сзади». Дортес приветливо кивнул секретарше, а господин Глачке продолжал бормотать учтивости, «Но у двери, ведущей в коридор, это и случилось». Протоколист вынужден признать, что движимый любопытством забыл об осторожности. Господин Глачке открыл перед Дортесом дверь, они пожали друг другу руки на прощание – И Дортес, естественно, еще раз обернулся. Вот тут-то протоколисту и показалось, что Дортес подмигнул ему из-за плеча господина Глачки. на Наземан, когда протоколист рассказал ей этот эпизод, заметила, «Похоже на папу, он все подмечает, даже мелочи, на которые внимания не обратишь». «Но должно быть и господин Глачки кое-что заметил». Взбешенный набросился он на протоколиста и осыпал его упреками. «Вы все провалили, — ерился он, — сделайте-ка одолжение, принесите пленку, доживей да живее, живее!» Ниже приводится текст допроса, опущенные лишь вводные фразы, которыми господин Глачке приветствовал Дортеза и приносил ему извинения за то, что его побеспокоили. Излишне говорить, что, обращаясь к Дортезу, господин Глачке называл его господин Наземан. глачки По всей вероятности, речь идет об одном из рядовых запросов парижской полиции, и дело это нас ничуть не касается. Несколько дней назад, точнее, четыре дня назад, на улице Лористон был обнаружен труп мужчины. Дортес, улица Лористон? А где она находится? Глачки. Это сравнительно тихая боковая улица между авеню Виктора Гюго и авеню Клебер, В каких-нибудь пяти минутах от площади Этуаль, господин Глачке сам лишь недавно ознакомился с положением этой улицы по плану Парижа. «Да, как я уже сказал, тихая улица. Магазинов немного, одно единственное новое административное здание, небольшая гостиница, если не ошибаюсь, а в остальном старомодные многоэтажные дома. Смахивает на тупик, хотя таковым не является». «Поначалу так кажется от того, что расположена она выше, чем обе большие улицы. Савиню Виктора Гюго к ней даже ведет лестница. Но к чему я об этом распространяюсь, прошу прощения, вам все это хорошо известно?» Дортес не отвечает на этот дешевый трюк, очевидно, вопросительно смотрит на господина Глачке, ибо тот через минуту-другую спрашивает «Глачке, или это не так?» «Дортес, мне в том районе бывать почти не приходилось. Может быть, я когда-нибудь и проезжал там в такси?» «Глачки». «А, понимаю. К тому же нас это нисколько не интересует, не так ли? Короче говоря, в нижнем конце улицы, через два или три дома от улицы Поля валери есть строительная площадка в настоящее время на стройке затишье Знаете эти вечные забастовки в Париже? Вот там-то за забором и был найден убитый». Какая-то женщина, живущая на четвертом этаже в доме напротив, увидела его, вытряхивая утром из окна пыльную тряпку. Дортес, пыльную тряпку? А это действительно была пыльная тряпка? Глачки, да, а почему бы, собственно, и нет? Дортес, а не метелка ли для пыли, их, сдается, мне называют бахромчатыми? Глачки ошеломлен, что заметно по голосу, видимо, мгновение соображает... Не выдал ли Дортес, что ему больше известно об этом деле, чем он готов признать? Разве это так важно? Дортес с подчеркнутой учтивостью. Для такого дилетанта, как я, если он хочет точнее представить себе обстановку, это имеет колоссальное значение. А дама молодая или уже в летах? Глачки. Это вообще не дама. дартес Вот как. Прошу прощения. Глачки, судя по шуршанию бумаги, перелистывает документы. Некая... «Мадам эмирек жена служащего финансового управления». Д'Артес, делая вид, что удивлен, «Скажите, финансового управления – поистине ценное указание для полиции». Глачке смутился, но тут же вознегодовал, ибо сомнению подвергалась деятельность парижской полиции. «Не стоит толковать об этой даме. Будьте уверены, господин Назыман, все данные о ней досконально изучены». Наши французские коллеги работают добросовестно и располагают обширной картотекой. Об этом вы можете судить уже на основании того, что по этому делу они обратились к нам. И поскольку Д'Артес никак своего отношения к этому не проявил, он продолжал. Одним словом, дама или не дама, но убитого она приняла за пьяничугу, который прикорнул, чтобы проспаться». Поэтому она поставила в известность полиции только после обеда, увидев, что этот субъект все еще лежит там с утра. Как я уже сказал, человек был убит. Его прикончили кирпичом, их множество валялось вокруг». «Дортес, кирпичом?» «Глачке». «Да. Или нет, позвольте, клинкером, — сказано здесь. Клинкер этот также найден, с прилипшим клоком волос и следами кожи». дартес очень тихо». «Невероятно». «Глачке, что вы сказали?» «Дортес, извините, господин Обер Ригерунгсрат. Невероятная смерть!» «Глачке, мне такая уж невероятная, как показывает данный случай!» «Дортес, мне надо бы напривыкнуть к этой мысли, и еще раз прошу прощения!» «Глачке, род его смерти нас вообще не касается. Этими мелочами пусть занимается парижская уголовная полиция. Причина, по которой обратились к нам, и по какой мы со своей стороны обращаемся к вам, господин Найземан, совсем иная». Убитый имел при себе удостоверение личности, так называемую карт дефентите». Удостоверение, правда, оказалось искусной фальшивкой, выданную на имя, имя, кстати говоря, под которым убитый был известен в своем кругу, короче, на имя дартеза. На пленке в этом месте возникает слишком уж затяжная пауза, которая протоколисту при первом прослушивании показалась столь необъяснимой, что он заподозрил поломку магнитофона. Теперь же он считает эту паузу показательной. Вот как он ее себе мыслит. В ответ на свое сообщение господин Глачки, конечно, рассчитывал услышать возглас удивления и, желая вместе с тем проверить, будет ли это удивление искренним или разыгранным, выжидательно уставился на своего визави. Но предвкушаемого возгласа не последовало. Ни единый шумок в записи не указывает на то, что Д'Артес хотя бы шевельнулся, Надо полагать, он со своей стороны смотрел на господина Глачки вежливо и терпеливо, ожидая дальнейших разъяснений, так что тот не добился желаемого эффекта и в конце концов потерял самообладание. «Глачки» — довольно резко. «Вам нечего сказать по этому поводу, Дортес?» оказалась фальшивкой?» «Глачки» — «Да, и к тому же давней». «Парижской полиции, по-видимому, известна штаб квартиры «Шайки», которая их изготовляет, но нам она ничего не сообщила. «Все равно, фальшивка или нет, дело вовсе не в этом, дело в имени». Дортес, «Понятно». Глачке, «Но вас это, кажется, нисколько не удивляет». Дортес, «А почему это должно меня удивлять?» Глачке, «Вам стало быть известно, что имеются еще люди, пользующиеся этим именем?» Дортес, «Известно, слишком сильно сказано, но меня это не удивляет». Несметное множество людей живет с 1945 года под чужим именем. Им приходится скрывать свое прошлое. У многих на незаурядная профессия, жены и дети, и они производят впечатление вполне порядочных людей. Это же вам, господин Обер Ригерунг известно лучше, чем мне, Глачкино. Такое необычное имя, дартес а что в нем необычного? Каждый может присвоить его но он обязан доказать, что вправе был это сделать, а это не так-то просто. А что, человек тут лежал обнаженный? В глачке. Обнаженный? Дортес. Труп, разумеется. Обнаженный и изуродованный? В глачке. Изуродованный? Дортес. Но ведь такие преступления все еще не редкость, хотя мы полагали, что это невозможно. Я собственным глазам не верил, когда много лет назад увидел такой труп. К сожалению, нам вновь приходится считаться с подобными фактами. Глачке, взглянув в документы, так как слышится шуршание бумаги, «Парижская полиция ничего такого не сообщает. но ну, почему вы об этом спрашиваете?» Д'Артес. «Потому что охотно помог бы вам или вашим французским коллегам. Вот, к примеру, если не ошибаюсь, вы упомянули улицу Поля-Валерий. Название улицы, видимо, относительно новое. Глачке стало быть... «Эта улица вам все-таки знакома, Дортес?» «Не улица, но я знаю, кто был человек, которого так звали. Он умер всего лет двадцать назад. Надо бы заглянуть в энциклопедию. У меня плохая память на даты, прошу прощения, Глачки. Какое же это имеет отношение к тому дартезу «Дортес, из этого можно сделать кое-какие выводы. Но еще раз прошу прощения, я не криминалист. Мои дилетантские догадки могут показаться вам смехотворными». Ведь с таким же успехом убитый мог избрать имя не в силу своего обширного образования. Вы сказали, в своем кругу? Имели ли вы в виду наркотики? Откуда вы знаете? Читаю детективы, наркотики нынче в моде. Ах, да, понимаю. Дортес, быть может, бывший нацист или, скажем, коллаборационист? Гладчики, о, право, удивительно, как вам все до тонкости известно, господин назиман дае нет нет напрасно вы мне льстите я спросил лишь потому что подобные факты объяснили бы кирпич старые счеты сводятся иной раз с большим запозданием когда их за давностью меня погашенными чувство мести увы обладает удивительной жизнестойкостью гглачки этот дартес был своего родом «Зазывал и на аман -Мартре. Не то чтобы сутенер или преступный элемент, а вот именно сводник оказывал услуги иностранцам. Таких субъектов там пруд-пруди. Полиция неизвестная она даже иной раз прибегает к их услугам». Дортес. «Могло, значит, и так быть, что бедняга увидел это именно одной из театральных афиш или в телепрограмме и его подходящим, когда решил исчезнуть из виду? Мне нелегко будет помочь вам. Я плохо ориентируюсь в районе ман «Ну, что и говорить, я тотчас дам указание начать расследование». «Глачки». «Вы хотите начать расследование?» «Дортес». «Ну, разумеется, ведь речь идет об имени, под которым меня все знают. И хотя я лично ничего против зазывал не имею, но театральным агентством вряд ли придется по вкусу, если какой-нибудь шутник впутает меня в сей прискорбный инцидент с кирпичом. Сегодня же напишу в Париж, буду просить, чтобы этим делом занялись». «Глачки». «Вы надеетесь, что ваши друзья этим займутся?» «Дортес, друзья?» «Прошу прощения, это понятие слишком высокое. Разумеется, мы не располагаем столь точно функционирующим аппаратом, каким является полиция, но своего рода секретной службой располагаемой она даже отличается большой четкостью и расторопностью. Все, что вы назвали бы сплетнями, включая альковные истории, для нас реальные факты, с которыми мы вынуждены считаться» и притом факты, слухи о которых распространяются со скоростью света, лишь бы имелся приемник». Глачке. «А, в высшей степени интересно. Я буду вам крайне обязан, если вы обратитесь к своей организации». дартес «Организация? Ах, господин Обер Регерунгсрат, у нас дела ладятся без всякой организации. Прошу вас, не примите это за критику». Однако, возвращаясь к вашему делу, мы не слишком-то сведущи в обычаях правого берега сены. Это на левом берегу нам известны все ходы и выходы. Односторонность верно, и мы надеемся, что со временем сумеем перестроиться. Я лично уже пытался однажды совершить подобный шаг заглянуть на другой берег. Правда, тому уже два года, и с кирпичом моя попытка ничего общего не имеет. До того я постоянно останавливался в отелях, на левом берегу, но на этот раз поселился на острове Сен-Луи, если не ошибаюсь, на кэ дан с видом стало быть на правый берег и мост поблизости от отеля. Французские коллеги немало удивлялись, что я остановился именно там, но причину я им не раскрыл, а причина была чисто профессиональная. Меня чего доброго сочли бы сентиментальным или даже романтиком на вывеске рядом со входом в отель «Отель Мир» Теперь припоминаю, а как же ему еще называться, не правда ли? Так вот, на вывеске внизу можно было прочесть «Комфорт модерн». Вывески этой лет пятьдесят минуло ровно как и «Комфорту». Ничего похожего на «Комфорт» вашего интерконтиненталя. Профессиональный же эксперимент заключался в том, что мне хотелось отрепетировать роль двадцатилетнего студента, который обитал в этом отеле лет, скажем, тридцать назад. «Комфорт модерн, вид на сену и на другой берег помогли мне мысленно вжиться в положение того молодого человека. Совершенно серьезно, господин Обер Ригерунгсрат, это не что иное, как профессиональная уловка. Мне хотелось уяснить себе, как повернулись бы события в мире, если бы этот молодой человек 30 лет назад действительно имел счастье там жить. Так вот, не буду докучать вам чисто профессиональными проблемами, вам же для протокола надобны факты». Из этой роли ничего путного не выжмешь. Она сгодилась бы в крайнем случае для двух-трех горестных реплик на исторические темы. Но, на мой взгляд, подобной роскоши современного комфорта мы себе позволить не можем. Со спокойной совестью сообщите это вашим парижским коллегам как факт и закрепите его документально. Прошу прощения, но в этой области я считаю себя специалистом. «Глачки». «Да, безусловно, господин Наземан. Никто и не сомневается» но как я уже говорил, дело вовсе не в этом. Дело в том...» Дортес, прерывая его. «О, напротив, господин Обер-Регерунгсрат. Кирпич – предмет прямо-таки непростительно романтический. Полиция, должно быть, считает ниже своего достоинства заниматься подобным вздором». Глачке. «Ну, а поймите же меня правильно. Речь идет вовсе не о кирпиче, речь идет единственно об имени Дортес. Речь идет о политическом аспекте этого дела». Только поэтому парижская полиция и запросила нас, и только поэтому мы пригласили вас сюда. В комнате у этого субъекта обнаружили американский паспорт, выданный на имя Цахорского или Зулковского. Вам это что-нибудь говорит, Дортес? Зулковский, насколько мне помнится, старинная польская знать. Глачки, вот видите, известен вам кто-либо под этим именем. Дартес Из книг по истории. Был как будто бы во время он и генерал Зулковский. Глачки. Вот видите, у полиции очевидно вполне обоснованное подозрение, что речь идет о политическом агенте. дартес Марксистя? Глачки. Нет, как раз наоборот, о право экстремистской или даже монархической группы. В Париже, естественно, хотели бы дознаться, кто их кредитует дартес но с какой же стати буду я финансировать монархическую организацию это никакого касательства к моей профессии не имеет Гглачки да поймите же меня правильно господин Назман ни одному человеку подобная безумная идея в голову не придет речь идет всего-навсего об имени дартес «Разве так уж странно, что парижская полиция, столкнувшись со столь редкостной фамилией, тотчас вспомнила вас? Все, чего мы хотели бы и о чем просили бы вас, это сообщить нам, известен ли вам ныне или в прошлом еще кто-либо, пользующийся этой фамилией? дартес Тот дартес которого я знаю, глачки перебивая. Вы, стало быть, знаете такого, Дортес, разумеется. А как бы я получил право принять его имя?»